Глава 3 «Как счастлив я, когда могу покинуть докучный да шум столицы и двора и убежать в пустынные на наберегась их молчаливых вод. О, скоро ли она с дна речного подымется, как рыбка золотая!» Александр Сергеевич Пушкин «Как счастлив я, когда могу покинуть!» Я знал ее еще тогда, в те баснословные года, Как перед утренним лучом первоначальных дней звезда уж тонет в небе голубом, И все еще была она, той свежей прелести полна, той до рассветной темноты, когда незримо, не слышна, роса ложится на цветы. Федор Иванович Тютчев. Я знал ее еще тогда. Как же, чувствует он, досадливо фыркнула я про себя, садясь на кровать. Дверь открывать не было никакого желания, но снаружи колотели все сильнее, собственность, пусть и не совсем мою, стало жалко. Побоявшись подходить к двери вплотную, я мысленно попросила, не веря, впрочем, в успех, чтобы несчастная дверь открылась. Как ни странно, просьба сработала, и через пару секунд в комнате оказался тот самый незнакомец. Не один, правда, вместе с ним в мою спальню зашел и жених. Тот самый Лес Василий. Рядом они смотрелись, как день и ночь. Если синеглазый Шатен Василий казался мне накачанным и крупным, то незнакомец кореглазый Брюнет превосходил его и в том, и в другом. Я с опаской посмотрела на обоих мужчин. Кто знает, что у них на уме, особенно у того, незнакомого. Вдруг подвенец насильно потащит, да и вообще, куда мне второй жених? Я еще не решила, как от первого избавляться буду. Радость от возможного замужества быстро исчезла. Слишком нервным оказался Василий. Так что теперь я готова была немного походить в девках. И в следующий раз тщательней подходить к выбору будущего мужа. «Марита!» Между тем торжественно заговорил незнакомец. «Они с Василием не стали садиться. Замерли напротив меня статуями». Ты еще можешь изменить решение. Ты клялась мне, Марита. Я не отдам тебя теперь, тем более ему. Презрительный взгляд в сторону официального жениха. Через неделю во время аудиенции у императора ты изменишь свое решение. И мы с тобой... Марита, ты слышишь меня? Я, не сдержавшись, поморщилась. Зачем же так кричать? Конечно, слышу. Просто задумалась на несколько секунд. Пыталась понять, почему Василий так безропотно сносит оскорбления и намеки от незнакомца. Напрямую не спросишь, не так поймут. «Слышу!» Тяжело вздохнула я. «Давай доживем до той аудиенции, перед ней поговорим. А пока будьте так добры, оба, покиньте мою спальню. Я устала». «Я? Твой муж перед небесами?» Приклялась мне, Марита, начал был незнакомец. Я, устав от пафоса, в его голосе попросила. «Замок, отправь их на второй этаж башни, пожалуйста, и закрой дверь в мою спальню». Мик и я осталась одна в комнате. Что ж, иногда магия бывает очень полезной вещью. Осталось научиться ею пользоваться. Едва голова коснулась подушки, как я уплыла в царство Морфия. Слишком насыщенным выдался первый день в новом мире. Впрочем, ночь тоже грозила стать богатой. Если не на события, так уж точно на информацию. Я очутилась в небольшом уютном кафе с негромкой музыкой. Кафе. Прекрасно осознавая, что сплю, уселась за столик у окна. Внимательно посмотрела на сидевшую напротив рыжую девушку. Ту самую, в чье тело я переселилась. Странно. Но сейчас во сне я не чувствовала злости или обиды по отношению к хозяйке. «И зачем?» – только и спросила я. «Так нужно», – грустно улыбнулась моя собеседница. «Ты обо всем узнаешь позже, Рита, клянусь. А пока помни, не доверяй ни одному из них. Оба хотят от тебя лишь титула и силы. Оба преследуют свои цели. Как зовут второго, к которому ты клялась?» Рени, Он сильней Василия. Клятвы. Не думай о них. Они не будут воздействовать на тебя, так как ты не я. Не верим, Рита, ни одному из них. Повторив это, девушка исчезла. Я проснулась. Над потолком тускло мерцали два шарика, освещавшие комнату нежно-желтым светом. Что-то вроде местных ночников. За окном царила ночь, «Черная, как горечь в моей душе. Утром я обязательно встряхнусь, стану сильней, начну по-другому, более оптимистично смотреть на все вокруг». Но теперь, ночью, в тишине, практически в полной темноте, я разрыдалась, вспоминая родителей, дом, свой относительно налаженный быт, однокурсников, с которыми никогда особо не сближалась. Сейчас, в другом мире с неизвестностью впереди – Все это оказалось мне таким родным и таким недосягаемым. Ты обо всем узнаешь позже. До этого позже сначала нужно дожить. Перед глазами сами собой вставали сцены из прошлого. Мы со старшим братом, веселым и активным Андреем на рыбалке. Мне восемь, ему пятнадцать. Я едва дохожу ему до пояса. Он терпеливо учит меня насаживать на крючок червяка. Закидывать удочку, тянуть, подсекать. Мне четырнадцать. Мы тем же Андреем на первой в моей жизни дискотеке. Я никогда особо не блистала ни фигурой, ни красотой. И там, в каком-то ночном клубе, брат танцевал со мной все время, так как никаких других кавалеров не нашлось. Мне двадцать, Практически юбилей. Все девчонки в группе с парнями, одна я заучка и ботаник. Друзей, кроме Лиды, подруги детства. Я так и не завела, поэтому праздновала с ней, родителями и братом. В узком кругу, так сказать. Картины проносились одна за другой. Я вспоминала все значимые события своей жизни и потихоньку засыпала. Проснулась я утром, отбивших глаза лучей солнца. Первое время пыталась понять, где я. Потом вспомнила. Грустно вздохнула, потянулась, встала. Ну здравствуй, странный мир! Здравствуй, непонятный замок! Здороваться с женихами не хотелось, как испускаться в обеденный зал, но желудок раз за разом упрямо напоминало себе: На этот раз ради разнообразия я надела пышное лиловое платье с оборками, корсетом и рукавами-фонариками, посмотрела в зеркало. Увидела эдакий пирожок на ножках, да еще и ярких цветов, видимо ядовитый. Показала язык своему отражению, закуталась в плащ и направилась в основную часть замка. Спускаясь по лестнице звонко цокая подбитыми каблуками сапог, я сама себе напоминала готовую к битве боевую лошадь. Воображение мое, как хором утверждали Лида и Андрей, годилось только для создания трэшовых фильмов ужасов. Я усмехнулась в сравнению и решительно потянула дверь, отделявшую башню от замка на себя. «Клятвы на меня не действуют?» — говорите. «Что ж, я всегда мечтала стать этакой роковой красавицей, за которой мужчины бегали бы, забыв обо всем на свете. Вот и потренируюсь в этом образе». Женихи сидели за столом, меня не встретили мрачными взглядами, причем встать не соизволили. Решив играть по-крупному и изображать из себя этакую истеричную домовладелицу, я остановилась возле них и отдала приказ. «Замок! Научи моих гостей манерам! Подними их на ноги!» Замок понял меня буквально, и в следующую же секунду женихи зависли в воздухе, вертикально, с солдатиками. «Марита! Леса, Вы ж посмотрите, какое единодушие! И сколько негодования в голосе!» «Поставь их на пол, замок!» Обретя почву под ногами, мужчины пронзили меня недовольными взглядами, но все же поклонились, приветствуя хозяйку дома. Мальчик-слуга поспешно отодвинул мне кресло. «Итак, давайте уточним. Одному я поклялась, другого выбрала женихом. И вы оба сейчас претендуете на меня, так?» Я отправила в рот ложку густого овощного супа и активно заработала челюстями. «Марита, прекрати играть недотрогу и вспомни, что ты мне обещала. Тогда на том утёсе». Рений, видимо, всерьез решил стать мужем хозяйки, потому что смотрел упрямо и решительно. В отличие от него, Василий сидел с угрюмым выражением лица и остервенело кромсал ножом и вилкой кусок мяса. «Он так наволок на этот несчастный кусок разделает», – подумала я и улыбнулась Ренни. Конечно, я помню, утёс, мы с тобой, туман повсюду, ах, романтика. Причём тут романтика? Явно с трудом сдерживаясь, вскинулся он. Мы с тобой идеально подходим друг другу, а значит, я способен разделить с тобой бремя твоих обязанностей. А, так вот о каких клятвах речь? Чем же ты угрожал Марите, если она пообещала тебе часть своей магии? «Обязательно разделишь!» Кивнула я и с тоской посмотрела на пустую тарелку. Вот когда я успела съесть весь суп. «Но не раньше, чем станешь моим мужем, а пока ты тут гость, официально же жених Василий!» Стул отлетел в сторону, чуть не зашибив слугу у стены. Рени с перекошенным от злости лицом выскочил из-за стола и ураганом бросился в коридор. «Замок! Проследи, куда он направился!» Приказала я и повернулась к настороженно наблюдавшему за моими действиями Василию. «Вы, лес уже позавтракали? Или все же вернетесь к куску мяса?» Лицо жениха вспыхнуло, в глазах отразилась злость, но в отличие от трения Василий сбегать не стал, а уткнулся в тарелку. Я же посмотрела на стол. Рыба двух видов, мясо не меньше пяти разновидностей, сыры, колбасы, овощи, фрукты на гарнир. «Кого они тут кормить собрались? Мини-армию?» «Подчиняясь моему знаку, слуга положил мне на тарелку рыбу, овощи и сыр. Стараясь не думать о фигуре, я начала угождать желудку, требовавшему покормить его как можно сытнее после всех пережитых нервотрепок». «Он не простит вам своего унижения!» Отчетливо, хоть и тихо, проговорил Василий, все так же уставившись в свою тарелку. «Это исключительно его проблема. Откликнулась я. «Пока он здесь гость, причем нежеланный. А жених вы, Лес». «Василий, у меня есть имя». «Вы ж посмотрите, как мы заговорили. С чего бы это?» «У меня тоже». Я укусила синий продолговатый овощ, похожий на огурец, и поморщилась, кислый. Жених наконец-то оторвался от тарелки, окинул нас с овощем внимательным взглядом. «Не знал, что вы любите шурнуры». Я тоже. Сюрприз, как говорится. В жизни надо попробовать, если не все, то очень многое. Я отложила овощ на край широкой тарелки. «Василий, я собираюсь пойти прогуляться. Прошу меня сопровождать». Фраза получилась какой-то неживой, искусственной, но в духе этого времени и данной нелепой ситуации. В синих глазах жениха отразилась вся гамма чувств. Удивление, недоверие, надежда, испуг. Понять бы еще, впрочем, как всегда, что к чему относится. «Марита, чтоб тебе неделю икалось!» «Буду рад!» Кивнул между тем Василий. «Интересно, куда делась его спесь? Или чтобы заставить его вести себя адекватно, надо было проявиться здесь сопернику?» Переодевалась я недолго. Брючный костюм с белоснежной рубашкой и бордового цвета брюками и жилетом шел мне не особо, но в нем я ощущала себя комфортно. будто в родную кожу влезла. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, я решила все же сесть на диету и, цокая каблуками сапог, спустилась в холл замка. «Решила подышать свежим воздухом, Марита!» Недобро улыбнулся, ожидавший меня томрений. «Ты удивлен?» Обогнув его по дуге, я подошла к стоявшему подаль Василию и требовательно взглянула на него. Будто очнувшись от сна, он сразу же галантно подал мне руку. Сзади отчетливо послышался зубовный скрежет. Ладонь Василия оказалась теплой, на удивление мягкой. Я по-другому представляла себе руки воинов. Впрочем, если вспомнить намек Ирения, то можно предположить, что воином мой жених как раз не стал. Замок распахнул перед нами двери, и мы вышли на залитую солнечным светом площадку, за которой виднелись узкая дорожка, ворота, поля и леса. Это что же, у меня теперь, как у приличного средневекового феодала, есть свои владения? Пешком? Раздался позади нас с Василием насмешливый голос Рения. Марита, ты собираешься идти пешком? Учитывая мое неумение ездить верхом, именно это я и собиралась сделать. Рений, ты и дальше будешь комментировать каждое мое движение, не оборачиваясь, поинтересовалась я. «Думаешь, подобное поведение заставит меня воспылать к тебе страстью?» Незваный гость ожидаемо замолчал, и в тишине мы сошли по мраморным ступенькам замка. Шагая по дорожке, на которой с трудом можно было уместиться вдвоем, я мысленно сравнивала одежду и поведение мужчин. Василий шел в кожаных штанах, грубо выделанной рубашке и кожаном жилете, как и я, туча по усыпанной камнями дорожки каблуками сапог. При этом кожа на руках не выглядела грубой. Красовался жених тщательно уложенной прической, а ногти оказались ухоженными. В отличие от него Рений обрядился в костюм для верховой езды. Брюки из флиса, белоснежную рубашку и сюртук. Все темно-зеленого цвета. При этом его короткая шевелюра, похоже, давно не знала расчески. И я могла бы поспорить на что угодно, что кожа на руках была грубой, как и положено воину.